враг концентрирует силы время контрнаступления фашистами было определено верно танкисты и части первой гвардейской армии хоть и держали в руках красноармейская но фланги их были открыты северо-западние части шестой нашей армии прорвались вперед но перед днепропетровском были задержаны тылы наши отстали от передовых линий постепенно враги западнее станции красноармейская собрали две танковые дивизии а к югу от станции Ударную группу из четырех танковых дивизий. В нашем корпусе к 19 февраля 1943 года осталось только 9-10 боевых машин. Столько же в 11 корпусе. Тягачи моей ремонтной базы, дружок, были все разбиты. Наш старый Васильич погиб. Его осколком мины убило. Мы с Колосовым и с тремя ремонтниками днем и ночью ремонтировали танки. На лошади возили запасные части. Лошадь убила. Возили на детских санках. Проберемся к подбитой машине. Видим, танкисты тут же залегли и стреляют. Мотор танка разбит, починить нельзя. Но башня и пушка целы. Стрельба стихнет, танкисты скажут. Чинить нечего, помогите в землю зарыться. И начинали мы долбить мерзлую землю. Сверху она была оттаившей. Местами грязь со снегом. А глубже мерзлая. Зарывали танк в землю, и он превращался в опорную точку. Дедушка говорил, «линия нашего фронта возле Красноармейского напоминала дугу лука, из которой ребята пускают стрелы. По центру дуги, с вогнутой стороны, и находилась Красноармейская. Враги наскакивали на эту дугу в разных местах. Наши танки метались с одной позиции на другую, чтобы отразить атаки. В этом и суть того, — говорил дедушка, — что называется инициативой в боях». Враги знали, что фланги наши голые, а тылы наши далеко, и они подтягивали и подтягивали свежие силы. До начала общего наступления терзали наши позиции, а 19 февраля враги перешли в наступление. 200 танков бросил враг на участок, где наших танков было не более 20. Дрались наши жестоко, двое суток сдерживали натиск. Уничтожили более 30 танков противника. Часто танкисты дрались в окопах вместе с пехотинцами, но силы были неравными. К концу дня 21 февраля наши отошли от Красноармейского.